Глава двадцать шестая «Ну, кто бы сомневался, Ну, и я выспрашивать не буду. Меньше знаешь, крепче спишь?» «Да мне и не интересно. я пожала плечами. «Глупо ждать, что такой мужчина, как ты, доживет до своих лет, не оставив шлейфа разбитых женских сердец. Но, в конце концов, женился ты на мне, а не на ком бы то ни было. На его лице промелькнуло что-то. Удивление? Благодарность?» «Да нет, я сама себе придумываю». к. судачить будут они, но уши-то мои, а от этого...» Я ткнула пальцем в особенно массивную пару. «Они у меня до колен отвиснут, как у слона. Такие вещи надевают на вечер, не на всю жизнь, да и то...» Я наконец поняла, что меня смущало. Все эти серьги выглядели воплощением стиля «дорого-богато», «ярко», «броско», «безвкусно». Вот почему Винсент так задумчиво на них смотрел. Его-то артефакты, хоть и были крупными, как и полагается мужским украшением, выглядели элегантно. А это новогодняя елка и есть. Но, может быть, здесь принято, чтобы женщины надевали яркие и вычурные украшения? Нет, на ректорше золото было не меньше, чем на Винсенте, но оно не выглядело попыткой надеть на себя все лучшее разом. Я тронула мужа за рукав. Я не знаю, что сейчас носят в свете. Помоги мне, пожалуйста. Если ты так хочешь. Просто ответил он, обернулся к хозяину. Все это больше подходит к купчихе, желающей похвастаться состоянием мужа. Убери. Принеси что-нибудь, что подобает даме со вкусом. Ювелир рассыпался в извинениях, стремительно исчез и так же быстро вернулся. Я выдохнула. Вот из этого уже можно выбирать. В жизни бы не подумала, что тратить чужие деньги настолько утомительное занятие. Винсент от своего намерения не отказался. И когда я наконец поднялась с кресла, мои пальцы украшало полдюжины колец. Оба запястья отягощали браслеты, а на шее висел золотой череп какой-то маленькой птицы. И Это не считая шкатулки с кольцом и серьгами для храма. И еще одной, с ожерельем. На которое смотреть было больно, так блестело Я попыталась отказаться хотя бы от него, но муж был непреклонен Я же сказал, что-нибудь красивое и бесполезное Пришлось смириться Уже когда мы уходили, ювелир спросил Госпожа, нет ли у вас незамужней сестры? Я бы посватал ее для сына И не спросил приданное. Я сирота. Жаль. Позвольте еще раз поздравить, особенно вас, господин профессор, и пожелать вам долгой жизни и детей. Когда мы вышли из лавки и сели в карету, все, на что меня хватило, прислониться к плечу мужа. А еще в храм и к портнихе. И все-таки что такое новогодняя елка? Поинтересовался Винсент, обнимая меня. Это я сейчас. Я потрясла кистью так, что колыхнулся браслет. Муж недоуменно нахмурился, и я пояснила. На Новый год мы празднуем ночь, когда один год сменяет другой. Мы празднуем первый день весной, когда день... Сравнивается с ночью. Я кивнула. С рассказом, что наш Новый год приходится на середину зимы, можно повременить. Так вот, для этого праздника мы приносим в дом елку и украшаем ее яркими и блестящими игрушками, метями из фольги, лампочками. Л лампочками? Осветительный прибор. Что-то вроде маленького фонаря без открытого огня. Так вот, все это сияет, переливается, и украшений так много, что... Иногда их вуй-то не видно. <смех> Понял. Рассмеялся Винсент. Но разве... Он осекся. Не сообразил сразу. Раз нет магии, то... и артефактов нет, и украшения становятся просто украшениями, как у простонародья». Примерно так. Я их не носил-то никогда. Просто некуда было. «Что поделать? Придется привыкать, пока все это действительно бесполезные игрушки. Но сегодня-завтра я зачарую их для тебя. Без артефактов...» «Что, голый? Ты говорил!» — вздохнула я. «Значит, привыкну. Поехали домой, я устала». «В храм!» «Муж прижал меня крепче, коснулся губами волос». «Незачем откладывать!» Я тихонько вздохнула Уловка не удалась Странно Вот вроде бы любая нормальная женщина Должна мечтать о свадьбе Да и я мечтала в свое время А сейчас вместо того, чтобы парить от счастья Я трясусь и пытаюсь оттянуть неизбежное Что за ерунда? Может, я сама до сих пор не могу поверить, что это по-настоящему Все время кажется, что вылезет какой-то подвох Не бывает ведь прекрасных принцев И рыцари на белом коне между серенадами прекрасным дамом поколачивали законных жен и мяли крестьянок. А тут сидит он рядом, без страха и упрека. «Что я за человек такой? Все время жду какой-нибудь гадости. Наверное, слишком больно обжигалась в прошлые разы. А сейчас, если что-то пойдет не так, будет и вовсе катастрофа. У меня же здесь нет никого, кроме мужа, ни друзей, ни знакомых, ни возможности самой заработать на жизнь». Забавно, а ведь Винсент такой же. Тоже все время ждет от мира какой-нибудь пакости. Только он обвешивается артефактами, а от моих страхов никакой артефакт не защитит. Я тоже волнуюсь. Сказал вдруг он, обнимая меня за талию. Ты? Я заглянула ему в глаза. Шутишь? Нет. Вчера у меня не было особо времени подумать, и уж тем более переживать. Нужно было действовать, и быстро. Но сейчас у меня время есть, и...» Он криво улыбнулся. «Наверное, мне не стоит об этом говорить». «Нет, все хорошо». Я погладила его по щеке. «Ты меня не обидел». «Но раз мы оба не уверены, может, не стоит?» И замерла в страхе, ожидая его ответа. Вдруг поняв, если он сейчас скажет... Да, ты права, давай не торопиться, обдумаем все как следует. Мне будет больно. Очень больно. Стоит! Уверенно произнес он, и я разом обмякла, расслабившись. Винсент улыбнулся. Ты меня читаешь? Спросила я, поняв, что кроется за этой улыбкой. Нет, хотел бы. Рядом с тобой экран кажется мне досадной помехой. «Особенно в такие моменты, как пару часов назад». Он улыбнулся, я залилась краской, а Винсент, точно дразня склонился к моему лицу, прошептал так, что его дыхание щекотало мои губы. «Разве тебе не хотелось, чтобы было как ночью, когда мы делили одно желание на двоих, и от этого оно становилось лишь сильнее?» Я судорожно вздохнула. Нет. «Только не все снова! Нужно же как-то себя контролировать!» И тут же едва сдержала разочарованный стон, когда он выпрямился. «Как нормальные люди, я помню!» Винсент улыбнулся. «Когда мы вернемся домой, я сниму экран и попробую изобразить нормального. Правда, сомневаюсь, что у меня получится». «Ох, да что же ты со мной делаешь? У меня же теперь ни одной мысли в голове!» Точнее, одна единственная, для храма вовсе не подходящая, если это не храм, посвященный Иштар, конечно, что сомнительно. Примечание. Иштар. По утверждению Геродота, каждая вавилонская женщина должна была хоть раз в жизни прийти в храм Иштар, чтобы отдаться там чужестранцу за деньги, которые предназначались в качестве жертвоприношения Богиня. «Но сейчас, когда мои эмоции только мои», — прошептал Винсент, — «я волнуюсь, все слишком хорошо, так не бывает». «Это точно. Когда все идет слишком хорошо, непременно случается какая-нибудь пакость». «Не понимаю, за что предвечная так щедра ко мне, подарив тебя». Задумчиво произнес муж Может быть, на самом деле я задыхаюсь под завалом, а ты — лишь бред гибнущего разума Я притянула его к себе, легко коснулась губами губ Еще немного, и докажу тебе, что я из плоти и крови, простым и недвусмысленным образом Я вздохнула, отстраняясь А в том, что я не подарок, ты, кажется, убедился, не далее, как сегодня утром «И поэтому, если ты все-таки mm. решишь подождать...» «Нет, я точно сошла с ума!» «Зачем я его отговариваю?» «Словно специально проверяя на прочность». «Некуда торопиться. Нужно лучше узнать друг друга и все такое». Винсент ухмыльнулся. «Вообще-то это ария мужчины, которого тянут в храм на Аркане. Не думал, что когда-нибудь услышу ее от прекрасной женщины». Я покачала головой Взяла его за руку Стащила с пальца перстень и кран Положив на сиденье рядом с собой Пусть читает Все И мой страх И мои сомнения И то, в чем я сама себе никогда не признаюсь А вслух тем более не скажу Потому что у меня язык отсохнет Прежде чем повернется выговорить Я люблю тебя Выдохнул Винсент И выражение лица его было Непередаваемым Изумление, недоверие, радость, надежда. Как будто он только что сделал мне предложение и ждал ответа. Ждал и боялся его. Не думал, что когда-нибудь... Вообще это скажу. Закончила я за него и за себя. Я тоже всю жизнь думала, что все это сказки, а оказалось... Я говорила медленно, с трудом подбирая слова. И голос дрожал, готовый вот-вот сорваться в слезы. «Страшно? Так страшно открыться, поверить. Я очень хочу быть с тобой, с проколотыми ушами или без, с благословения предвечной или нет. Я буду с тобой пока... пока ты меня не прогонишь». Он покачал головой, я накрыла пальцами его губа. «Не перебивай, я и без того сейчас умру от страха». Я сглотнула ком в горле. «Вот сейчас он спросит?» «А чего бояться, собственно? И что я отвечу? Тебя? Того, что ты окажешься таким же, как все?» Но муж промолчал. То ли сам все понял, то ли решил, что надо дать мне выговориться. И я продолжала, торопливо, лихорадочно, не давая ему и слова вставить. «Что скажут люди? Как они посмотрят на... нас? Мне все равно, правда. Но я очень боюсь, что однажды, когда пройдет угар в лечение. Ты проснешься и обнаружишь рядом женщину, которую почти не знаешь и от которой никуда не деться, и начнешь меня ненавидеть за испорченные отношения со Светом, порушенную карьеру, за невозможность жениться на ком-нибудь со связями и деньгами, как это делается обычно. Я мало знаю о Свете, но мне известно, что брак должен укреплять положение в нем, а получается наоборот. Его голос похолодел. Это может произойти и с тобой как ты сама сказала. Угар желания когда-нибудь пройдет. И тогда обнаружишь, что все твои удачи приписывают моей протекции, а на все провалы будут говорить, дескать, даже знакомства мужа не помогли. Поймешь, что у меня хватает недоброжелателей, их неприязнь перейдет и на тебя. Более того, многие будут пытаться уязвить тебя, Цели в меня. Что тогда? Я покачала головой. «Я всегда буду помнить, что ты несколько раз спас мне жизнь. В сравнении с этим меркнут любые упреки». Его лицо оставалось непроницаемым, и я добавила. «Прости, я никогда не умела выбирать обтекаемые фразы, и врать так толком и не научилась. Я бы хотела сказать, что буду любить тебя вечно, но вечности не существует. Даже солнце когда-нибудь перестанет светить». Я горько усмехнулась. Еще раз прости, у меня постоянно что на уме, то и на языке, и я постоянно все порчу. Я резко выдохнула, собирая всю смелость, которую нашла где-то очень глубоко в душе. Я люблю тебя, если я хоть чуть-чуть понимаю, что такое любовь, и именно поэтому, что бы ты ни решил, я приму это без сожаления и... Врешь. Винсент провел большим пальцем по моей нижней губе. Про... Без сожаления, бессовестно врешь. И знаешь, я очень этому рад.